Бложки, может быть, максимум три. Четыре, — поправила ее тетя Ядя. Опыт работы главбухом помог ей моментально вычислить эту возможность. Может быть, четыре бложки? Могут быть четыре бложки, — в свою очередь поправила ее Люцина. Могут, — согласилась покладистая тетя Ядя. Могут, могут. Теперь мы уже знаем все? Можно ехать спокойно? Нет, — возразила я. «Мамуля не все прочитала. Там еще много чего написано». «Откуда вы вообще взяли блошек?» — удивилась мамуля, вглядываясь в каракули отца. «Тут и в самом деле что-то еще написано. Только никак не разобрать. Сви... све... свебодицы, нетерпеливо подсказала я. Правильно. Нет». «Никак не разберу. Тут отдельные буквы, обрывки слов. Неужели твой отец не мог записать нормально?» Информацию ему передали по телефону. Он при мне ее записывал. Писать пришлось на чем-то мягком. Вот и вышли каракули. «Ничего. Ты попытайся расшифровать обрывки его записей. Я догадаюсь. Он при мне повторял вслух то, что говорили по телефону. Попробую». «Уль. Партизан». «Шестнадцать, проход, рожа, березово два, право, крррр, армия, ключ». «Где?» — выкрикнула Люцина с горящими глазами, слушавшая всю эту билиберду. «Что где?» — удивилась мамуля. «Где ключ к этому шифру?» Мамуля явно была сбита с толку, а я откуда знаю. Но там же написано «ключ». Никакой это не шифр, — утихомирила я своих пассажирок. Все просто и понятно. Ты шутишь? Что тебе понятно? Ночевка нам обеспечена в Свободице с 12 на 13 июля. До 19 мы должны забрать ключ от комнаты для приезжих, У сторожа шоколадной фабрики по адресу улица Партизан, 16, а комната для приезжих. Находится на улице Березовой от улицы Красной Армии вправо. Понятия не имею, где это. В Свободицах я была раз в жизни проездом. В проходную у сторожа будет ждать нас человек с ключом по фамилии, как его прочитай еще раз. Нет тут никакого человека. — ответила мамуля, внимательно еще раз изучив запись отца. — А что есть? — Ну, та самая Бложка. — Случайно не с большой буквы? — Да, вроде с большой. — Значит, это пан или пани Бложка? Вот у кого будет наш ключ. И давайте постараемся запомнить фамилию, чтобы не перепутать. А то начнем спрашивать пани Таракана, обидим человека. Запомнили? — А ты, мамуля, попытайся найти Свебодицы. Надо рассчитать так, чтобы быть там в половине двенадцатого. А от Свебодицы до Чешина уже недалеко. Дискуссию на тему, имеет ли вообще смысл ехать в Свебодицы, я подавила в своем зародыше. «Ведь ты собиралась побывать на западных землях?» — сказала я Тересе. «Там ты действительно ни разу не была» вот удобный случай подворачивается доезжаем до моря и устремляемся сразу сверху вниз с севера на юг одним махом ты разделаешься с западными землями для этого утром двенадцатого нам надо выехать из ну, из этого самого подшественноенным люцина ну как его и любятого под пыжицами Пусть будет под пыжицами. Сегодня у нас что? 3 июля. Прекрасно. Значит, до одиннадцатого целых восемь дней. Можете делать что угодно, а одиннадцатого мы останавливаемся в пыжицах. Нет, в Любятове. Хорошо, в Любятове. А до тех пор можете делать что хотите. Готова выполнить любую вашу блажь, любую прихоть. Мамуля не замедлила воспользоваться позволением и тут же проявила блажь потребовало немедленно свернуть в деревню за молоком. Ну вот, начинается мой млечный путь. Естественно, она тут же забыла о своих обязанностях штурмана, переключившись на молоко, и я совсем напрасно проскочила на оструду. Оттуда на Илау пришлось добираться по дорогам четвертого класса, через луга и поля, по Рытвинам и Ухабам.